Пётр и Иоанн у гроба. Согласно Евангелию от Луки, после того, как женщины вернулись от гроба и возвестили то, что видели, одиннадцати и всем прочим, показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Пётр, встав, подбежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, вздыхая сам в себе происшедшему.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 Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из писаний, что ему надлежало воскреснуть из мёртвых. Итак ученики опять возвратились к себе. Иоанн упоминает только Марию Магдалину, но из ее слов, не зная во множественном числе, становится ясно, что она приходила к гробнице Иисуса не одна это соответствует свидетельству синоптиков Иоанн не говорит о том что Мария заглянула в гробницу но это опять же становится очевидно из ее слов обращенных к петру и другому ученику о том что иисус воскрес она пока не догадывается она уверена что тело господа куда-то кто-то переложил возможно она полагает что тело украдено Под другим учеником древнецерковная экзегетические традиции понимает самого автора четвёртого Евангелия. С этой атрибуцией согласны большинство современных ученых. Другой ученик тот, кто свидетельствует из первых уст, а не из чьих-либо слов, и это придает его свидетельству особую значимость. Он увидел то, о чем говорит, а не просто узнал от кого-то. Нельзя не вспомнить здесь начало первого послания Иоанна Богослова о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Иоанн подробно описывает свой путь к пустому гробу. Стартует он вместе с Петром, но бежит быстрее и приходит первым. Затем он наклоняется к гробу, но не входит внутрь. Пётр прибегает вторым, но в гроб заходит раньше Иоанна. Возможно, помимо буквального эта сцена имеет и символический смысл. Некоторые толкователи видят в выражении вслед за ним, буквально следуя за ним, скрытую аллюзию на превосходство Иоанна над Петром. Однако в таком понимании нет необходимости. Речь идет о беге, но не о соревновании, в котором один становится победителем, другой побежденным. Скорее речь может идти об общем призвании, но различных дарах двух учеников. Оба стремятся к одной цели, но поочередно опережают друг друга. Первенство Петра вряд ли кем-либо оспаривалось в ранней христианской общине. В то же время упоминание о Петре и другом ученике в четвёртом Евангелии показывают, что автор этого Евангелия отводил в себя особую роль в общении учеников Иисуса. На Тайной вечере он, а не Пётр, возлежит у груди Иисуса, и Пётр вынужден обращаться к Иисусу не напрямую, а через него. В завершающей сцене Евангелия Петр идет за Иисусом, а другой ученик следует за обоими. При этом Петру Иисус предсказывает насильственную смерть, а Абане говорит за ведочной слава если я хочу чтобы он прибыл пока приду что тебе до того в рассматриваемом эпизоде оба ученика, сначала Иоанн затем Петр, видят лежащие пелены, но только об одном говорится и увидел и уверовал В этом не следует видеть скрытого намека на то, что Петр был одним из учеников, сомневавшихся в воскресении Иисуса. Скорее Иоанн этими словами подчеркивает значимость собственного духовного опыта в отличие от Марии Магдалины, которую пустой гроб натолкнул на мысль о том, что тело Господа куда-то унесли. Для Иоанна вид пустого гроба и лежащих пелен стал неопровержимым доказательством того, что Христос воскрес. Тема соотношения видения и веры вновь возникает в эпизоде с Фомой, усомнившимся в воскресении Христа. Ему Иисус скажет: "Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие". Почему Иоанн акцентирует внимание на перенах и платье отдельно лежащим и особым образом свитом? Прежде всего, потому что именно пелены и плат становятся для него доказательством воскресения Христа. Очевидна связь между рассматриваемым эпизодом и воскрешением Лазаря. Там умерший вышел из гроба, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком, чтобы освободить его от пелен, потребовалась сторонняя помощь. Здесь пелены и плат остаются лежать в гробнице, как ставшие ненужными атрибуты погребального обряда. Воскресший Иисус самостоятельно, без чьей либо помощи, освободился от них. Помимо указанной причины, упоминание пелёной платы может иметь и другую. Иван мог счесть необходимым сказать о них, потому что и пелена, и плат бережно хранились в раннехристианской общине. Здесь вновь перед нами возникают истории нерукотворного образа и Туринской плащаницы. Хотя евангелисты ничего не говорит об изображении лика Христа или его тела на плаще или пеленах, само упоминание об этих предметах могло быть достаточным сигналом для читателя, знающего, как они выглядят. В таком случае слова и увидел и уверовал обретают дополнительный обертон. Евангелист увидел не просто пелены и плат, но увидел изображение умершего Иисуса на них, и именно это изображение убедило его в том, что Иисус воскрес. На какое место из Писания ссылается евангелист в данном отрывке? Во всех остальных случаях, когда Иоанн упоминает Писание, ссылка дается на конкретный текст из ветхого завета, даже если не всегда ученые согласны во мнении, о каком именно тексте идет речь. В данном же случае слово Писание может иметь расширительный смысл, указывая на всю совокупность ветхозаветных текстов, которые в раннехристианской традиции рассматривались как пророчество о страждущем, умирающем и воскресающем мессии. В число таких текстов несомненно входили упоминавшиеся выше псалом 21 и 53 глава книги пророка Исаии. Можно вспомнить и другие тексты, в частности те, что упоминаются в Деяниях апостольских. Эти тексты в совокупности воспринимались в древней церкви как пророчество о воскресении. Не случайно автор деяния, завершая свое Евангелие, говорит о воскресшем Иисусе. Тогда отверз им ум к разумению Писания и сказал им: "Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мёртвых в третий день". Все четыре Евангелия содержат ссылки на Писание и рассматривают отдельные события жизни Иисуса как исполнение конкретных Ветхозаветных пророчеств. Главное событие евангельской истории воскресение Христа тоже было предсказано в Ветхом Завете. В этом была глубоко убеждена раннехристианская церковь, основывая своё убеждение на словах самого воскресшего. Употребленное Иоанном слово надлежит Напоминает о других случаях, когда то же самое слово используется евангелистами для указания на пророчество, которые должны исполниться в жизни воплотившегося сына Божия. Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде, и Сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничтожену.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 Картина, которую рисует Иоанн, свидетельствует о колебании двух учеников между неверием и верой. С одной стороны, о себе Иоанн говорит, что он увидел и уверовал, с другой слова, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мёртвых, относятся к обоим ученикам. Совместный путь двух учеников к пустому гробу символ их перехода от неверия к вере. Такой же символический смысл вкладывает евангелист в историю Фомы.